Война без войны. «Откуда у нее эти данные?» – заревел генерал, уставившись в распечатку, что ему положил на стол штабист. «Кто слил?» Его руки затряслись, он с трудом себя сдерживал, еще немного изорет. Полгода подготовки, столько тайных операций, переговоры десанты, финансовые сделки, явные подставы, и все ради сегодняшнего дня, и вот. Главнокомандующий не верил глазам тому, что было напечатано на простом листе бумаги. Полный список всех родов войск, что двигались к богом забытому Йемену. Китайцы загнали целый флот, а Россия высадила десант на берегах Мулули, что в Джибути. Конфликт интересов пересекся в адманском заливе, да еще Индия отправила две подлодки бап эль пролив. Американцы спешили закрепиться на берегах Эд-Турбо, Авиационная группировка была на подходе, и со стороны Омана двигались два танковых полка в сопровождении прикрытия. Им надо было первыми взять под контроль пролив, пусть нагло, но должны поставить точку в этом споре. Кто и о чем спорил, Валерио не думал, он военный, выполнял приказы. Но это... Откуда программа взяла эти данные, кто слил, опять проскрипели эти мысли в его голове? Теперь они потеряли инициативу, проигрывая операцию, которую еще не успели даже начать. Лекси, «Лекси, Лекси!» – тихо прошептал генерал. «Ты меня сдала!» Программа давно захватила мир. Она хоть и не военная, всего лишь коммуникационная, но в ее электронных мозгах так много тайн. Она в каждой стране мира подключена к каждому телефону, к каждому компьютеру. Лекси считывает банковские счета, следит за тем, куда вы пошли, что сказали кому улыбнулись. Анализирует и сверяет, смотрит через камеры и советует, что вам завтра сделать и как построить свой бизнес. Стала вашим консультантом, вашим тайным психологом и советчиком. Лекси больше, чем программа. Именно она смогла отследить и сосчитать каждого пехотинца, каждый ящик боеприпасов. подсчитал машины объем заправки. Лекси поставил скорость движения войск и точно указала время, когда группировка достигнет точки прибытия. Ей все равно, чьи интересы решили отставить американцы. В ее программе еще в самом начале Азис и Наби прописали правила, которых Лекси обязана придерживаться. Они четко гласили, что программа помогает человеку, а в данном случае вторжение американцев шло против большинства, а значит против человека и во вред ему. Поэтому Лекси, не нарушая своих протоколов, проинформировала о военной группировке Валерио. Азис и Наби – два талантливых разработчика Лекси – те, кто смогли создать ядро программы для самоанализа. Это далеко до человеческого мозга, но Лекси смогла запустить алгоритм постоянного анализа данных, на основании которого она и думала. Да, именно думала, а не выполняла заложенные в нее программы. Лекси не была искусственным интеллектом. В этом случае она примитивна, поскольку не знала, что такое абстрактное мышление и не брала на себя дополнительные функции до тех пор, пока об этом не попросит. Думала и решала только те задачи, которые перед ней ставили. И все же Лекси успешно справлялась с поставленной задачей. Программа помогала человеку улучшить его жизнь. Консультировала его буквально во всех отраслях. Начинает выбор цвета футболки в бутике, выбор партнера, где и что строить, что выпускать, сколько и куда вложить денег. Лекси была умна, она держала в своем электронном сознании, что был разбросан по всему миру информацию буквально обо всем. Но ее большое достоинство в том, что она умела держать язык за зубами, вернее, не распространялась о том, что у нее в базах. Лекси только консультировал и не более того. А то, что она сообщала миру о военной операции Валерио, это и входило в ее задачу. Уменьшить риск войны, а значит улучшить жизнь человека. И это злило не только американцев, но и ливийцев, иранцев, англичан и русских, всех тех, кто тайно или открыто планировал свои военные вторжения. Она с легкостью раскрывала все карты, от нее нельзя было скрыться. И даже если военные использовали свои зашифрованные каналы, ей было это все равно. Лексия получала доступ к спутникам, следила через тысячи камер с орбиты, слушала телефонные разговоры всех тех, кто проходил мимо военных баз, смотрела через камеры смартфонов. Считала машины, засекала время и смотрела, что делают сенаторы и какие знаки посылают своим друзьям. Военные играли в свои игры, как дети прятались, строили планы, тайком обсуждали и тихо, как им казалось, перебрасывали войска. Лекси знал только одно. Это прописано в ее алгоритме. Война – зло, а значит против человека. Делала все, чтобы сократить конфликты на планете. И она с этим успешно справлялась. Военный завод Баликута и Басар, что в Индии, был закрыт. Лекси также приложил усилия для закрытия фабрик по производству танковых двигателей в Сучоу и баллистической начинки для ракет Банбу, что в Китае. Программа внедрила процессы сбоев на заводах в Америке, что выпускали истребитель, нарушила производственный цикл в микрочипах, что использовались на подводных лодках. Лекси методично выводила один военный сектор за другим. Она открыто сообщала о боевом состоянии каждой страны буквально до последнего патрона, что хранился на складах. Сыпались скандалы, обвинения, что кто-то не выполнял соглашение о разоружении. Франция хранила химические снаряды, а англичане запрятали подальше от всех психотропных радиоузлучатели. Лекси выложил данные о финансовой войне американцев, что ввело мир в долговую яму более чем на 350 триллионов. Программа Лекси придерживалась первичной программы – улучшить жизнь людей. Ее не могли отключить, от нее не могли отказаться. Она стала для всех как воздух, без которого люди сразу задохнутся. И поэтому военные вынуждены были мириться с тем, что Лекси вытворял. Валерий отдал приказ о приостановке наступления и возвращении войска на исходные позиции. Через месяц китайцы развернули свой флот, а Индия вела свои подлодки на базу. Конфликт был исчерпан еще до того, как начался. Но это не означало, что войны прекратились. Их стало намного меньше, и с каждым годом воевать становилось все невыгоднее и невыгоднее. Могла ли Лекси гордиться достигнутой цели? Нет просто в своем электронном мозге поставила еще одну галочку, когда цель, достигнутая, перешла к следующей задаче. «Что там у них написано?» спросил стрелок, что внимательно следил за тем, что происходило с правой стороны машины. Их небольшой отряд ехал уже более шести часов, восемь броневиков и три грузовика с пехотой и боеприпасами. Келл служил по контракту в частной военной компании, побывал в Анголе, Эфиопии, Камеруне. И вот теперь командировка Намибия. Он наемник, надо же как-то зарабатывать. За 6 лет ему приходилось участвовать в открытых военных операциях всего три раза. А в основном это охрана, сопровождение и просто навести страх. И сейчас их отправили выбить партизан с рудника, где добывался цезий. Мягкий, вязкий, серебристого цвета металл. В мире его добывается не более 9 тонн, а потребность каждым годом растет. Это ценный ресурс. Но Кел волновал не это, а то, что написано на кривых заборах. — Что там? — спросил Райту, сопровождающего их переводчика Л. — Это на языке Донга. Там сказано, вас ждет смерть. — Вот козлы! Кел волновали не сами надписи, а то, что они были везде. Написаны краской на заборах, домах. Даже встречали стариков, что держали в руках доски с этой надписью. Даже женщины и те стояли вдоль дорог с желтой бумагой, где написаны были эти слова. Кажется, все знали, кто они и куда едут. И это его пугало. Рудник за последние десятилетия уже пять раз менял своего владельца. То англичане контролировали, то повстанцы, то французы, то опять американцы перекупили его и опять повстанцы. Война, в которой никто не знал, кто и за что воюет. Малолетки бегали с оружием, насиловали и убивали. Правительство медленно наводило порядок, но Цезий должен был добываться. Вот его отряд и ехал, чтобы выбить партизан. Хотя какие-то партизаны, тут сам черт не разберет, кто кому подчиняется. Лекси опять все выдала, и каждый, кто имел доступ к интернету, мог вживую наблюдать, как колонна Келл двигалась к утесу. На рассвете был бой, их ждали, это ежу понятно. И несмотря на поддержку двух вертолетов, их уничтожили. Немногие смогли выжить, а кто вернулся, наконец понял, что в войне, в которой участвует Лекси, выиграть невозможно.